Глава 33. Андрей. Несмотря на то, что на часах всего начала второго, после встречи с юристами Семена я чувствую себя полностью вымотанным. Я не питал особых иллюзий насчет сохранения партнерства между нами. Как, прочим, и по поводу того, что он решит поделить бизнес тихо, но его необоснованные посягательства, признаться, даже меня удивили. Последние месяца три он много времени проводил не в России а потому продвижением хлеб и соль приходилось по большей части заниматься мне. Средства, потраченные на раскрутку, тоже были моими. На словах мы с ним обговорили, что в следующем квартале расходы на продвижение будут целиком оплачены Семеном, и сейчас возмещать свою половину он отказался. Сумма, пусть и приличная, меня не разорит, но черт, как же неприятно, когда тебя кидают. Вторым неприятным сюрпризом стало то, что он подал иск, чтобы отсудить право на название сетки хотя к этой идее он не имеет никакого отношения. «Серп и молот, хлеб и соль» — мне нравились эти совковые названия. Если иск будет удовлетворен в его пользу, пусть вероятность и небольшая, это фактически будет значить, что эти полгода я кучу денег и времени потратил впустую, и придется начинать раскрутку с нуля. Становиться сотрудником ООО «Напрасный труд» — это то, чего я всегда старался избегать. «Привет!» — звучит голос Яны в динамике. Я очень по тебе соскучилась. Может, пересечемся в обиде на перерыв?» Я бросаю взгляд на часы. В четыре у меня назначена встреча, а до нее лучше обсудить дело с Мишиной. Но сейчас мне и впрямь нужен короткий перерыв. Я не виделся с Яной больше суток, и напоминание о том, ради кого я прохожу через всю эту жопу, мне не помешает. Давай время, рядом с своей работой, через сорок минут. Как я и предполагал, Семён Яну в свободное плавание не отпустит. Болты начнет закручивать так, что она и сама того замечать не будет. У него сейчас куча козырей на руках, он после операции, а у меня куча геморроя, вызванного нашей грызней. Остается рассчитывать лишь на то, что он не станет вмешивать в нее Яну. Настроить против меня наверняка попытается, но тут я спокоен. Не мог я в ней ошибиться. Смерти и измен на моей совести не водилось, а с остальным Яна должна справиться. Я повисает у меня на шее, не успеваю я дойти до стола. Я как будто тебя неделю не видела. Бормочет она, бесстыдно присасываясь к моим губам под любопытным взглядом официанки. Пахнешь так вкусно. Обнимаю ее и улыбаюсь. Да, определенно она стоит того, чтобы потерпеть всё это дерьмо. Настроение твое как? Спрашиваю после того, как мы, рассевшись, делаем заказ. Чем вчера занималась? Настроение в порядке. Вчера весь день провела с папой на даче. Еще разговаривала с его лечащим врачом по скайпу. Два месяца ему стоит находиться под наблюдением, соблюдать диету и побольше гулять. Вчера вот пороще с ним бродили, воздухом дышали. Хорошо. Все, что я могу ответить. Андрей я натянет руку через стол и кладет на мою ладонь. Мне такой жест не нравится. Есть в нем что-то утешающее, а я терпеть не могу утешения. Я бы предпочла проводить с тобой каждую минуту своего дня. — Ну и папу оставить тоже не могу. Ему сейчас нужна моя забота. От сиделки он отказывается. Ты же знаешь, какой он упрямый. Если получится так, что эту неделю мы будем видеться чуть реже, просто знай, что это вовсе не потому, что я выбираю между вами. — Я так не думаю, Ян. Отец есть отец. — Спасибо. Еще я хотела попросить, давай отложим мой переезд к тебе ненадолго. Я хочу дать папе время свыкнуться с мыслью о том, что мы вместе. На самом деле он не так критично настроен, как кажется на первый взгляд. Он был так одержим идеей самому подобрать мне парня, и ему нелегко принять, что я решила все без него. Я просто не хочу ранить его чувства. Я молча выслушиваю, как еще одно из моих предположений облекается в слова, и даю себе несколько секунд, чтобы обуздать вспышку раздражения. Очень хочется сказать Яне, чтобы она перестала тратить время на то, чтобы угодить Галичу, потому что это невозможно. Вернее, возможно, при условии, что она расстанется со мной, но такой вариант нас обоих не устраивает. Проблема в том, что мое время быть эгоистичным уродом кончилось в лондонском лифте. И ничего хорошего из того, если я начну давить на нее, не выйдет. Надавлю я, в ответ надавит Семен, так по кругу, и случится то, чего я хочу меньше всего. Яна станет жертвой нашей разборки, поэтому я, скрепя сердце и скрипнув зубами, «Соглашаюсь подождать». Эта неделя походит на мясорубку. Помимо ежедневной текучки, Мишина и адвокаты прописались у меня в кабинете, часами обсуждая возможность выйти из партнерства с минимальными потерями. Звонила Кравцова, шокированная тем, что на шесть точек хлеб и соль прибыли здоровенные амбалы, выставили посетителей и вынудили персонал закрыть заведение по предписанию суда. Никакого предписания они, разумеется, не показали но припугнули сотрудников прилично, так что спорить с ними никто не решился. На место сразу выехали мои юристы, зафиксировали нарушения наряду с показаниями очевидцев и фотографиями. И неустойку я так или иначе Семена выбью через суд. Но его расчет, разумеется, ориентирован на удар по репутации заведения. Звонок от исполнительного директора Серпа и Молота застает меня по пути на встречу с Казимом, лидером Солнцевских. Срочно что-то. Я занят. «Склад на Калужском, горит Андрей Вячеславович. Пожарные уже выехали, но огонь быстро распространяется. Причину выяснить пытаемся». «Я стискиваю челюсти, так что череп начинает трещать. Знаю я причину. Обиженный папа Семен, твою мать, твою мать!» «Людей внутри нет?» Рабочие сразу после задымления выбежали. Начальник смены сообщил, все, кто работал, находятся снаружи. Я отключаюсь и, сказав Петру разворачиваться в сторону Калужского шоссе, даю себе минуту, чтобы привести мозги в порядок. Все суммы и платежи по страховкам я по возвращении из Лондона лично проверил, потому что знаю методы Семена. В деньгах я, допустим, ничего не потеряю, но головников поимею выше крыши. Срывы поставок, суды, разборки с ментами. И самое паршивое в этом, что я в ответ его ударить не могу». Вернее, могу и хочу, но есть же Яна, а Семен ее отец. Если я в ответ палить по нему начну, то всему точно придет хана. Очередной звонок по телефону заставляет меня закатить глаза и, не глядя, взять трубку. За неделю я слишком привык получать только хреновые новости, но на этом конце слышу голос Яны. «Привет, Андрей, как дела?» «Здравствуй, Ян. Средней тяжести. У тебя все в порядке?» Да, то есть не знаю. Не томи, Ян, ближе к сути. Папе врач рекомендовал пройти реабилитацию в Израиле, и он предлагает мне поехать с ним. На работе мне положен двухнедельный отпуск, и я согласилась. Я дышу. Дышу, твою мать, потому что этот 53-летний урод нагибает меня по всем фронтам. Андрей! Голос Яны виноватый и расстроенный. Но от этого ни черта не легче. Я тебя люблю, но мой папа... Я уеду всего на две недели. Он никогда ни о чем меня не просил. Делай, как считаешь нужным, Ян. Лимит моего терпения на сегодняшний день подошел к концу, и прежде чем смогу наговорить чего-нибудь лишнего, я вешаю трубку.